Итак, все, кто выдаст государственную тайну, вы хорошо поняли меня, господа, будут по моему приказу шляться на дуэли или каким-нибудь иным способом. Манкрабо совсем обессилел и всей своей тяжестью навалился на товарища, у которого бледность принимала все более свинцовый оттенок, а зубы были так стиснуты, что казалось, вот-вот сломаются». — За менее тяжелые проступки, — продолжал Луаньяк, — я буду накладывать менее тяжелые кары, например, заключение, и буду применять его в тех случаях, когда от этого больше пострадает виновный, чем потеряет королевская служба. Сегодня я щежу жизнь господина де Банкрабо, который болтал, и господина де Пенкарне, который слушал. Я прощаю их потому, что они могли провиниться просто по незнанию. Заключением я их наказывать не стану, так как они мне, возможно, понадобятся сегодня вечером или завтра. Поэтому я подвергну их третьей каре, которая будет применяться к провинившимся штрафу. При слове штраф лицо господина до шалабры вытянулась точно мордочка куницы. «Вы получили тысячу ливров, господа, из них вы вернете сто. Эти деньги я употреблю на вознаграждение по их заслугам тех, кого мне не в чем будет упрекнуть». «Сто ливров», — пробормотал Панкарне. «Но, черт побери, у меня их больше нет, они пошли на экипировку». «Вы продадите свою цепь», — сказал Луаньяк. «Я готов отдать ее в королевскую казну», — ответил Панкарне. — Нет, сударь, король не принимает вещей своих подданных в уплату наложенных на них штрафов. Продайте сами и уплатите сами. — Добавлю еще одно слово, — продолжал Ланьяк. Я заметил, что между некоторыми членами нашего отряда появляются начатки раздора. Каждый раз, когда возникнет какая-нибудь ссора, о ней должно быть доложено мне, и один я буду решать, насколько она серьезна. и разрешать поединок, если найду, что он необходим. В наши дни что-то слишком часто убивают людей на дуэли. Это сейчас модно. А я не желаю, чтобы ради моды мой отряд постоянно терял бойцов и оставался неполным. За первый же поединок, за первый же вызов, который последует без моего разрешения, я подвергну виновных строгому аресту, весьма крупному штрафу или, может быть, даже еще более суровой каре. если данный случай причинит существенный ущерб службе. Пусть те, к кому это может относиться, сделают для себя необходимый вывод. Господа, можете расходиться. Кстати, из вас 15 человек должны находиться сегодня вечером в часы приема у подножия лестницы, ведущей в покое Его Величества. 15 других снаружи, без определенного задания. Они просто должны смешаться со свитой тех, кто явится в лур. Наконец остальные пятнадцать останутся в казарме. «Милостивый государь», — сказал, подходя ближе Сент-Малин, — «разрешите мне не то, чтобы дать вам совет, упаси меня Бог, но попросить разъяснения. Всякий порядочный отряд должен иметь хорошего начальника. Как, скажем, действовать совместно, не имея предводителя?» «Ну а я-то кто, по-вашему?» — спросил Луаньяк. «Вы, сударь, для нас генерал». Нет, не я, сударь, вы ошибаетесь, а герцог де Пернон. Значит, вы наш полковник, и в таком случае этого недостаточно, сударь. Необходимо, чтобы каждые пятнадцать человек имели своего командира. Это правильно, ответил Луаньяк, не могу же я каждый день являться в трех лицах. Однако я не желаю также, чтобы среди вас одни были ниже, а другие выше, иначе, чем по своим заслугам. О, что касается этого различия, то если бы вы и не принимали его во внимание, оно само собой возникнет. В деле вы ощутите разницу между нами, даже если в общей массе она будет незаметна. «Поэтому я намерен назначать сменных командиров», — сказал Луаньяк, обдумав слова Сент-Малина. «Вместе с паролем на данный день я буду называть имя также дежурного командира. Таким образом, каждый по очереди будет подчиняться и командовать». Я ведь еще не знаю способностей каждого из вас. Надо, чтобы они проявились. Тогда я смогу сделать выбор. Я посмотрю и рассужу. Сент-Малин отвесил поклон и присоединился к своим товарищам. «Так, значит, вы поняли», — продолжал Луаньяк. «Я разделил вас на три отделения по 15 человек. Свои номера вы сами знаете. Первое отделение дежурит на лестнице, второе находится во дворе, Третья в казарме. Бойцы этого последнего могут быть полуодеты и держать шпагу у изголовья, то есть должны быть готовы к выступлению по первому сигналу. Теперь, господа, вступайте. Господин де Манкрабо, господин де Панкарне, завтра вы должны уплатить штраф. Казначеем являюсь я. Все вышли. Остался один Эрнеттон де Карменш. — Вам что-нибудь надо, сударь? — спросил Луаньяк. — Да, сударь, с поклоном ответил Эрнтон. — Мне кажется, вы позабыли сообщить нам, что же в точности мы должны будем делать. Состоять на королевской службе это, разумеется, звучит очень гордо, но я очень хотел бы знать, как далеко может завести нас повиновение приказу. Это, сударь, — ответил Луаньяк, — вопрос весьма щекотливый, и дать на него какой-нибудь категорический ответ я не смог бы. «Осмелюсь ли спросить вас, сударь, почему именно?» Все эти вопросы задавались де Луаньяку с такой утонченной вежливостью, что, вопреки своему обыкновению, господин де Луаньяк тщетно искал повода для суровой отповеди. «Потому что сам я зачастую утром не знаю, что мне придется делать вечером». «Сударь», — сказал Карменш, — «вы занимаете по сравнению с нами настолько высокое положение, — что должны знать много такого, что нам неизвестно. «Поступайте так, как поступал я, господин Декарменш. Узнавайте все это, никого не расспрашивая. Я вам препятствовать не стану». «Я обратился к вам за разъяснением, сударь», — сказал Эрнатон, «так как прибыл ко двору, не связанный ни с кем ни дружбой, ни враждой. Никакие страсти меня не ослепляют». и потому я, хоть и не стою больше других, могу быть вам полезнее любого другого. — У вас нет ни друзей, ни врагов? — Нет, сударь. — Однако я полагаю, что короля-то вы любите? — Я обязан и готов его любить, господин де Луаньяк, как слуга, как подданный и как дворянин. — Ну, так вот, вам один из существеннейших пунктов, на это вы должны равняться, и если вы человек сообразительный, вы сами распознаете — Кто стоит на противоположной точке зрения? — Отлично, сударь, — ответил с поклоном Эрнатон. — Все ясно. Но остается одно обстоятельство, сильно меня смущающее. — Какое, сударь? — Пассивное повиновение. — Это первейшее условие. — Я отлично понимаю, сударь. Пассивное повиновение зачастую бывает делом нелегким для людей щекотливых насчет своей части. — Это меня уже не касается, господин Декарменш, — сказал Дуаньяк. — Однако, сударь, если вам какое-нибудь распоряжение не по вкусу... — Я читаю подпись господина Депернона, и это возвращает мне душевное спокойствие. — А господин Депернон? — Господин Депернон видит подпись его величества и тоже, подобно мне, успокаивается. — Вы правы, сударь, — сказал — Эрнатон, я — ваш покорный слуга. Эрнатон направился к выходу, но Луаньяк позвал его обратно. — Вы, однако же, натолкнули меня на некоторые соображения, — сказал он. — И я вам скажу кое-что, чего не сказал бы другим, ибо эти другие не сумели говорить со мной так мужественно и достойно, как вы. Эрнатон поклонился. — Сударь, — сказал Луаньяк, подходя совсем близко к молодому человеку. — Может быть, сегодня вечером сюда явится одно весьма высокое лицо. Не упускайте его из вида и следуйте за ним повсюду, куда направится оно по выходе из Лувра. — Милостивый государь, позвольте мне сказать вам. Это же, кажется, называется шпионить. — Шпионить? Вы так полагаете? — холодно произнес Ланьяк. Возможно. — Однако же... Он вынул из-за пазухи бумагу и протянул ее Карменжу. Тот, развернув ее, прочел. — Если бы господин Демаен осмелился появиться сегодня в Лувре, прикажите кому-нибудь последить за ним. — Чья подпись? — спросил Луаньяк. — Подпись Депернон, — прочел Карменж. — Итак, сударь? — Вы правы, — ответил Эрнатон, низко кланяясь. — Я прослежу за господином Демаеном. И он удалился. Глава 32. Господа парижские буржуа. Господин Майен, о котором так много говорили в Лувре, и который об этом даже не подозревал, вышел из дворца Гиза в черным ходом и верхом в сапогах, словно только что с дороги, отправился со свитой из трех дворян в Лувр. Предупрежденный о его привытии, Господин де Пернон велел доложить о нем королю. Предупрежденный, в свою очередь, господин де Луаньяк вторично дал сорока пяти те же самые указания. Итак, пятнадцать человек, как и было условлено, находились в передней, пятнадцать во дворе и четырнадцать в казарме. Мы говорим четырнадцать, так как Эрнатон, получивший особое поручение, не находился среди своих товарищей. Но ввиду того, что свита господина Майена не вызывала никаких опасений, второй группе разрешено было возвратиться в казарму. Господина Майена ввели к королю. Он явился самым почтительным визитом и был принят королем с подчеркнутой любезностью. — Итак, кузен, — спросил король, — вы решили посетить Париж? — Так точно, сир. — ответил Майен, — я счел своим долгом от имени братьев и моего собственного напомнить вашему величеству, что у вас нет слуг более преданных, чем вы. — Ну, ей же Богу, — сказал король, — все это так хорошо знают, что если бы не удовольствие, которое доставил мне ваш приезд, вы могли и не затруднять себя этим небольшим путешествием. Уж, наверное, имеется и какая-нибудь иная причина. Сир, я опасался, что ваша Благосклонность к дому гизов могла уменьшиться вследствие странных слухов, которые с некоторых пор распускаются нашими врагами. — Каких таких слухов? — спросил король, — с тем добродушием, которое делало его столь опасным даже для самых близких людей. — Как? — спросил несколько озадаченный Маен, Ваше Величество, не слышали о нас ничего неблагоприятного? — Милый кузен, — ответил король, — знаете, раз и навсегда, я не потерпел бы. чтобы здесь плохо отзывались о господах Дегис. А так как окружающие меня знают это лучше, чем, видимо, знаете вы, никто не говорит о них ничего дурного, герцог. — В таком случае, Сир, — сказал Майен, — я не жалею, что приехал. Я ведь имею счастье видеть своего короля и убедиться, что он к нам расположен. Охотно признаю, однако, что излишне поторопился». О, герцог, Париж славный город, где всегда можно сделать хорошее дельце, заметил король. Конечно, сир, но у нас в Суасоне тоже есть дела. Какие же, герцог? Дела вашего Величества, Сир. Что правда, то правда, Маен. Продолжайте же заниматься ими так же, как начали. Я умею должным образом ценить деятельность тех, кто мне служит. Герцог, улыбаясь, откланялся. Король возвратился к себе, потирая руки. Луаньяк сделал знак Эрнотону, тот сказал два слова своему слуге и последовал за четырьмя всадниками. Слуга побежал в конюшню, а Эрнотон, не теряя времени, пошел пешком. Он мог не опасаться, что упустят из виду господина Дамайена. Благодаря болтливости Пертернакса де Монкрабо и Пердики де Пенкране все знали уже о прибытии в Париж принца из дома Гизов. Услышав эту новость, добрые легисты начали выходить из своих домов и выяснять, где он находится. не нетрудно было узнать по его широким плечам, полной фигуре и бороде ковшом, по выражению датуаль. Поэтому сторонники Гизов шли за ним до ворот Лувра, а там они уже поджидали, пока он выйдет, чтобы проводить герцога до ворот его дворца. Четно старался Мейнфель избавиться от самых ревностных сторонников. и говорил им: Умерьте свой пыл, друзья, умерьте свой пыл. Клянусь Богом, вы навлечете на нас подозрение. Несмотря ни на что, герцог прибыл во дворец Сандани, где остановился. У него оказалось не менее двухсот или трехсот человек провожающих. Таким образом, Эрнатону легко было следовать за герцогом, не будучи никем замеченным. В момент, когда герцог, входя во дворец, обернулся, чтобы ответить на приветствие толпы, Эрнатону показалось, что один из дворян, раскланивающихся вместе с Майеном, это тот самый всадник, который сопровождал пажа, или при котором состоял паж, пробравшийся с его, Эрнатона, помощью в Париж и проявивший столь поразительное любопытство ко всему, связанному с казнью Сальседа. Почти в тот же миг, сейчас же после того, как Майен скрылся за воротами, через толпу проехали конные носилки. К ним подошел Мейнвиль. раздвинул занавески, и Эрнутону при лунном свете почудилось, что узнает сразу и своего пажа, и даму, которую он увидел у Сент-Антуанских ворот. Мейнвель и дама обменялись несколькими словами. Носилки исчезли в подворотне дворца. Мендель последовал за носилками, и ворота тотчас же закрылись. Спустя минуту Мендель показался на балконе. поблагодарил парижан от имени герцога и, ввиду позднего времени, предложил им разойтись по домам, дабы злонамеренные люди не истолковали их скопления по-своему. После этого удалились все, за исключением десяти человек, вошедших во дворец вслед за герцогом. Эрнатон, как и все прочие, удалился, или, вернее, пока другие расходились, делал вид, что следует их примеру. Десять избранников, оставшихся после всех других, были представителями лиги, посланными господина де чтобы поблагодарить его за приезд и одновременно убедить его, что он должен уговорить брата тоже приехать в Париж. Дело было в том, что эти достойные буржуа, с которыми мы свели беглое знакомство в вечер, когда Пулен скупал кирасы, эти достойные буржуа, отнюдь не лишенные воображения, наметили во время прежних своих собраний массу планов, Этим планам не хватало только одобрения и поддержки вождя, на которого можно было бы рассчитывать. Бюсси Клер только что сообщил, что им обучены военному делу три монастыря и составлены воинские отряды из 500 буржуа, то есть у него наготове около тысячи человек. Лашатель Марто провел работу среди чиновников, песцов и всех вообще служащих судебной палаты. Он мог предложить делу и людей совета, и людей действия. Для совета у него было 200 чиновников в мантиях, для прямых действий — 200 пехотинцев в стеганных камзолах. В распоряжении Бригары имелись торговцы с Ломбардской улицы, завсегдатые рынков и улицы Сен-Дюни. Крюсе, подобно Лашапелю марто располагал судейскими и, кроме того, Парижским университетом. Дельбар предлагал моряков и портовых рабочих, 500 человек, все народ весьма решительный. У Лушары было 500 барышников и торговцев лошадьми, все заядлые католики. Владелец мастерской оловянной посуды по имени Палар и колбасник Жильбер представляли полторы тысячи мясников и колбасников города и предместий. Мэтр Никола Пулен, приятель Шико, предлагал всех и вся. Выслушав в четырех стенах своей звуконепроницаемой комнаты эти новости и предложения, герцог Маенский сказал, «Меня радует, что силы Лиги столь внушительны, но я не вижу той цели, которую она, видимо, намерена мне предложить». Мэтр Лешапель Марто тотчас же приготовился произнести речь, состоящую из трех пунктов. Все знали, что он весьма велеречив. Маен дрогнулся. «Будем кратки», — сказал он. Бюссиликлер не дал мартоза говорить. Так вот, сказал он, мы жаждем перемен. Сейчас мы сильнее противника и хотим осуществить эти перемены. И кажется, я говорю кратко, ясно и определенно. Но, спросил Майен, что вы намерены делать, чтобы добиться перемен? Я полагаю. сказал Бюсси Леклер с откровенностью, которая в человеке столь низкого происхождения могла показаться дерзостью. «Я полагаю, что раз мысль о нашем союзе исходила от наших вождей, это они, а не мы, должны указать цель». «Господа», — ответил Майен, — «вы глубоко правы. Цель должна быть указана теми, кто имеет честь являться вашими вождями. Но потому-то я и повторяю вам». что лишь полководец может решать, когда именно он даст бой. Пусть он даже видит, что его войска построены в боевой порядок, хорошо вооружены и проникнуты воинским духом. Сигнал к нападению дается им только тогда, когда он считает это нужным. Но все же монсеньор вмешался к Крюсе. Лига не хочет больше ждать. Мы уже имели честь заявить вам об этом. — Не хочет ждать чего, господин Крюсе? — спросил Майен. «Достижение цели». «Какой цели?» «Нашей. У нас тоже есть свой план». «Тогда другое дело», — сказал Майен. «Если у вас есть свой план, я не стану возражать». «Так точно, мансеньор. Но можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку?» «Без сомнения. Если план этот подойдет моему брату и мне». «Весьма вероятно, мансеньор, что вы его одобрите». Ну, посмотрим, в чем же он состоит. Легисты переглянулись, двое или трое из них дали Лошапелю Марто знак говорить. лашапель Марто выступил вперед, словно и спрашиваю у герцога разрешения взять слово. Говорите, сказал герцог. Так вот, мансеньор, сказал Марто, придумали его мы, Леклер, Крюсе и я. Он тщательно обдуман и, вероятно, обеспечит нам полный успех. — Ближе к делу, господин Марто, ближе к делу. В городе имеется ряд пунктов, связывающих воедино все вооруженные силы города. Это Большой и Малый Шатле, Дворец Тампля, Ратуша, Арсенал и Лувр. — Правильно, — согласился герцог. — Все эти пункты защищаются постоянными гарнизонами, но с ними не трудно будет справиться, так как они не могут ожидать внезапного нападения. — Согласен с этим, — сказал герцог. Кроме того, город защищает начальник ночной стражи со своими стрелками. Обходя город, они-то и осуществляют в угрожаемых местах подлинную защиту Парижа. Вот что мы придумали. Захватить начальника ночной стражи у него на дому. Он проживает в Кутюр-Сан-Катрин. Это можно сделать без шума, так как место удаленное от центра и малолюдное.